Анна Андреевна. Анна Андреевна умерла в самом разгаре лета и так внезапно, что никто, включая Марфу, этого не заметил. Примчавшись из очередной командировки, Марфа, как всегда, замоталась и позвонила подруге только на второй день к вечеру. Никто не ответил. Она решила, что Анна Андреевна вышла подышать во двор. Сейчас наверняка стоит за решеткой ворот и смотрит, как по улице, фыркая, проезжают машины, и что-то, бурчав в телефоны, пробегают пешеходы. Она любила наблюдать за людьми незаметно, не мешая и не привлекая к себе внимания. Ей самой спешить было уже некуда, но стремительность человеческой жизни, шум проезжающих машин не пугали ее — а словно приобщали к чему-то важному. Она говорила Марфе, что в эти минуты чувствует, как всё течёт и меняется. Марфа, смеясь, заявляла, что на самом деле ничего, кроме курса валют, не меняется, а течёт только грязь вдоль проезжей части, и то потому, что ливнёвки работают безобразно. Анна Андреевна никогда не спорила, но если позволяла погода, Разглаживала на платье свой кружевной воротничок, надевала шляпку и выходила к воротам. Марфа и допустить не могла, что всё может окончиться в одночасье. На здоровье Анна Андреевна не жаловалась с зимы. В холодные дни у неё сильно болела спина, поднималось давление, и Марфе приходилось ночевать у подруги, чтобы вовремя подсуетиться. «Вызвать врача, купить и подать лекарство. Зимой она волновалась, звонила старушке по три раза на дню, а после работы стримглав летела к ней, чтобы помочь, чем можно. Уже месяца три, как хвори, Анну Андреевну не доставали. Она была весела и готовилась к лету. Было решено, что они снимут хоть на пару недель дачу, где-нибудь на берегу Финского залива и, послав всех к чёрту, наконец надышаться свежим воздухом. Марфа даже успела присмотреть несколько вариантов и предвкушала, как за вечерним чаем они станут обсуждать, какой из них лучше. До флигеля подруги она добралась к девяти вечера и сразу увидела жидкую дорожку из пыльных еловых веток, что вела от двери. Предчувствие не просто кольнуло. Оно ударило так больно, что Марфа остановилась, схватившись за водосточную трубу на углу дома. Постояв, она на ватных ногах дошла до двери и открыла своим ключом. Почему-то не горел свет, но все равно было сразу видно, что в коридоре натоптана. Это было странно до такой степени, что Марфа не сразу решилась войти. Дверь открылась, как всегда, с лёгким скрипом. Она прошла в квартиру и вдруг всё поняла. По тишине. Казалось, даже шум улицы не может пробиться сквозь эту мёртвую, молчаливую пустоту. Она даже не смогла заставить себя пройти в комнату. Стоя у двери, набрала телефон Натальи Петровны. марфа где же вы были бойко начала старшая по дому мы вас искали звонили в издательство просили передать а на мобильный да я куда то задевала ваш номер не смогла найти ну конечно когда она была нужна та же наталья петровна находила ее у черта на куличиках похороны оплатила мэрия нам даже хлопотать не пришлось зато я договорилась об отпеевании батюшка там в ритуальном зале приморге и отслужил народу правда немного было но соседи бабу Нюру упомянули как приморге вдруг удивилась марфа разве ее не из дома выносили а ветки откуда да это я набросала так же положено мы с мужем несколько раз заходили уж простите одежду забрать документы ключи у бабы нюры в кармане были в каком кармане Опять не поняла Марфа. Ну, в одежде, в которой ее в больницу привезли. Они, правда, сделать ничего не успели. Мне Танька из пятнадцатой позвонила. Она с дачи поздно со своим приехала и с фонариком шла. У нее куриная слепота. Плохо видит в сумерках. А муж тот вообще на один глаз кривой. Ну да что поделаешь. Обоим муж к семидесяти. Глядь, а баба Нюра... Сидит себе в уголочке, за воротами. Никто её и не заметил. У Марфы так стремительно сжалось сердце и задрожали руки, что она выронила телефон. Тот, упав, развалился на составные части. Она посмотрела на него, постояла ещё немного, на ватных ногах прошла в кухню и села за стол. Потом она не могла вспомнить, сколько просидела вот так, тупо пялись в пустоту. Более или менее осознанно она стала себя ощущать дня через три или позже. Что бы она ни делала, чем бы ни заполняла свою суетную жизнь, ощущение того, что ее вселенная опустела, становилось все отчетливее, а боль от потери все сильней. Маленькая старушка с поэтичным именем, одинокая незаметная Тихо жила, тихо померла. Казалось, от нее мало что зависело в этой жизни. Марфе ведь просто надо было знать, что она есть. И все. Почему же с ее уходом возникла такая ужасная пустота? Кошмарная. Огромная. Словно сломалось что-то важное. Конструкция дала трещину. Нет, не трещина Она будто бы осталась без фундамента. Вроде стоит и даже кажется вполне устойчивой, но на самом деле под ней нет того, что подпирало ее, удерживало, придавало незыблемость. Оказывается, иногда незаметные люди занимают в нашей жизни огромное место. Ты привык считать их своей частью, а потом оказывается, что все наоборот — частицы их, поэтому оторвавшись от стержня, от фундамента, словно зависаешь в воздухе, как пылинка, как листок. Через неделю после смерти Виельгорской её нашёл нотариус и пригласил на оглашение завещания. Марфа удивилась, но пошла, и там, в нотариальной конторе, узнала, что всё своё имущество движимая и недвижимая, Анна Андреевна Виильгорская, завещала ей. Честно говоря, Марфа даже не сразу поняла, что это значит. Нотариус со странным и непонятным именем Сраэл подробно объяснил, что ей завещена квартира совсем всем скарбом. Более ничего за гражданкой Виильгорской не значится. Вступить в наследство — «Вы сможете лишь по истечении полугода, но...» Тут Сраэл пригнулся пониже. «Я лично сильно посоветовал бы вам въехать в оную квартиру незамедлительно». «Почему?» — так же низко пригнувшись, шепотом спросила Марфа. о ответил нотариус и поднял глаза к потолку. «Что означало это значительное о марфа так и не поняла. потому что в кабинет зашли какие-то люди, Исраэл тут же уткнулся в бумаге. Она вышла от нотариуса с твердым намерением никуда не въезжать, пока не станет владелицей официально. Но вечером ей позвонила испуганная ее долгим молчанием Лариска и, обозвав непроходимой дурой, велела завтра же перевести в квартиру Анны Андреевны свои вещи. поменять замки и вставить на окна решетки. Вдруг, чего-то испугавшись, Марфа сделала все, как приказала Лариска, кроме решеток. Когда она сообщила о перемене места жительства Володи, тот так обрадовался, что предложил сразу же справить новоселье. С ума сошел? Какое новоселье? А что такого? Не понял Володя. Как что? Анну Андреевну только похоронили, а мы уже пляшем. А, ну да, тогда отметим твой переезд в узком кругу. Ты и я. Я жутко соскучился по тебе, зая. Посидим тихо, а потом так же тихо ляжем в постель. Обещаю, что не стану доводить тебя до безумия. Никто ничего не услышит. Согласна? Марфа уверила любимого, что согласна. но почувствовала, что Володин цинизм ей неприятен. Она сама, как все журналисты, была довольно беззастенчива. Но на этот раз речь шла о близком человеке. Володя это знал и всё равно демонстрировал полное равнодушие. Может быть, всё дело в том, что они с Анной Андреевной не были знакомы? А кстати, почему она их не познакомила? Собиралась, собиралась, да так и не собралась. Нет, не так. Каждый раз, когда предоставлялась возможность, Володя оказывался на совещании, в командировке, на объекте. Он на самом деле был крайне занятым человеком. В этом его винить нельзя. Возможно, она сама не была достаточно настойчива. Интересно, почему? Долго раздумывать над этим не пришлось, потому что не успела она закончить разговор с Володей, как заявилась Лариска. Полчаса назад она звонила, чтобы сообщить, что зависает в одном интересном месте, и тут вдруг нарисовалась на пороге. Впрочем, Марфа всегда изумлялась тому, что ее подруга, несмотря на свои 97 килограммов, умела на редкость стремительно перемещаться в пространстве, как фигора, которая, как известно, Умудрялся быть здесь и там одновременно. Лариска влетела в квартиру, обнюхала все уголки и хлопнулась на старый кожаный диван. «Ничего, холупа сделала она вывод. «Твоему любовнику понравится. Не надо мотаться в Пушкин. Теперь ты всегда будешь к его услугам. Можно даже в обеденный перерыв все успеть». По неизвестной причине лариса терпеть не могла Мышляева. Впрочем, Марфа была уверена, что подруга просто ревнует ее к ухажеру. — Ладно тебе, Лариска, лучше поведай, где ты там зависала. Поиграв бровями, как любила делать, когда предстояло что-то суперинтригующее, подруга начала рассказывать о своих приключениях в обществе двух крутых мужичков. Марфа, улыбаясь, кивала, но слушала вполуха, пытаясь понять, Почему у нее вдруг испортилось настроение? Неужели из-за Ларискиных слов? В конце концов, та заметила, что подруга какая-то жухлая. Марфа ухватилась за слова и объявила, что у нее дико болит живот. «Месячная, что ли?» — поинтересовалась Лариска. «Ага, так радуйся. Значит, не беременная? Не хватало только родить от твоего мышляева. Захочу и рожу». разозлилась Марфа. «Тебя спрашивать не стану». «Вот и напрасно. Я бы отговорила. Потому и не стану. Мне твое мнение по данному вопросу не неинтересно». Лариска фыркнула и быстренько собралась на выход. Удерживать ее Марфа не стала. Лариска вообще не могла долго обижаться. Завтра позвонит, как ни в чем не бывало. А твой мышляев все равно мутный тип. Скороговоркой выпалила подруга на прощание и мышкой шмыгнула за дверь. Но что за день такой сегодня? Все ее огорчают, и главное, пожаловаться некому. Анна Андреевна нет рядом. Марфа легла на диванчик в гостиной, на котором спала, когда оставалась ночевать. Хотелось просто полежать в тишине. Перемалывать то, что услышала и узнала сегодня, совершенно не было сил. Она всё воспринимает обострённо, от того, что расстроена. Завтра всё покажется иным, не таким острым, не столь важным. Полежать ей не дали, то ли Володя действительно соскучился, то ли случайно оказался неподалёку, но через сорок минут он уже позвонил в дверь. Когда он зашёл, такой свежий, лёгкий и радостный, Марфа поняла, как сильно любимый человек Был ей нужен. И крепко обняла. Рассмеявшись, без долгих разговоров, не успев даже толком рассмотреть квартиру, Володя потащил ее в постель. Марфа отвечала на ласки, но расслабиться никак не могла. Наверное, просто непривычно было заниматься любовью в чужом доме, хотя дом теперь принадлежит ей. Тогда почему так тошно?